Глава вторая. На обратном пути в Сент-Джонсвуд Итон говорил мало. Для него осмотр дома был простой формальностью. Если до приезда в дом у него и оставались сомнения, то к тому моменту, когда Катриона Фишер закончила экскурсию, их не осталось. По-мальчишески восторженный блеск в его глазах становился ярче с каждой комнатой, а к тому моменту, как они спустились в цокольное помещение с бассейном и кинозалом, он был полностью очарован и пленен. Для Ники все было не так очевидно. То ей вдруг начинало казаться, что это может сработать, а в следующий момент представлялась худшей идея на свете. Давить было бесполезно, поэтому Итан благоразумно предпочел держать рот на замке. В ту же секунду, как они повернули на Бетфорд-стрит, она испытала знакомое ощущение того, как тревога внутри нее крепнет и скручивает ее нутро в узел. Это происходило каждый раз, и ей следовало бы уже привыкнуть, но она не могла. Предполагалось также, что со временем это чувство будет ослабевать, Но оно не делалось слабее. В такие дни, как сегодня, она чувствовала, что раны не зажили, и ей казалось, что она вернулась на исходную. Итан сбавил скорость, когда они приблизились к дому, и стал высматривать, где бы припарковаться. Пока они скользили вдоль линии припаркованных автомобилей, Никки ничего перед собой не видела, кроме парадной двери их дома. Все ее внимание было приковано к ней, И в одно мгновение она вдруг пережила заново тот несчастный случай и его последствия в мельчайших подробностях. Боль, утрату, вину, запоздалое сожаление. Все. Хитон неожиданно вдавил педаль газа, вытряхнув ее из размышлений. Он заметил свободное место, и будь он проклят, если кто-то его опередит. На ровном ходу Тесла двигалась почти беззвучно, но когда мотор вовсе затих, это как будто подчеркнуло воцарившееся между ними молчание. Никки начала отстегивать ремень, но заметила, что Итан не пошевелился, явно не собираясь отстегивать свой. «Ты не идешь?» Итан покачал головой. «У меня встреча с Келли. Насчет нового шоу». Келли была его агентом. В настоящее время он был в процессе перехода с шоу, которое шло на «Радио-2», во время, когда на дороге было больше всего автомобилистов, на утреннюю программу. Вообще-то он завершил старое шоу еще в январе, и сейчас достиг того предела, когда уже чувствовал скуку и готов был вернуться к работе. В первое время было приятно, что он чаще бывает рядом, но теперь и Никки считала дни до его выхода на новую работу. Запуск шоу был запланирован на апреле, и в последнее время было много встреч. Это, однако, он не упоминал. «Встреча с Келли, говоришь? Первый раз слышу». Итан наморщил лоб, и было очень заметно, что это все напускное. «Мне казалось, я говорил о ней». «Не говорил. Более того, ты сам знаешь, что не говорил», — рассмеялась Никки. Ты такой бессовестный лжец, Итан. Теперь Итан тоже смеялся, попался. Ну ладно, ты меня раскусила. Я просто хотел дать тебе свободно вздохнуть. Тебе о многом надо подумать. Ты хочешь этот дом, так ведь? Это так заметно. Ники глянула через плечо. А как насчет тебя, Беллабу? Белла ответила кивком. Значит? «Двое против одного?» «Так это не работает», — сказал Итан. «Мы все трое должны быть согласны в этом вопросе, иначе ничего не будет». «А когда ты вернёшься?» «Давай, может, к ужину? Что скажешь? У тебя будет весь день. Я могу привезти индийской еды». «Индийская мне подходит». Белла потыкала пальцем в экран планшета. «Мне корму, пожалуйста». Итан улыбнулся ей, оглядываясь через плечо. само собой, разумеется». «А мне, пожалуйста, курицу Пхуна?» Никки перегнулась через сиденье и поцеловала его. «Люблю тебя». «Взаимно», — сказал Итан, возвращая поцелуй. Никки вылезла из машины и открыла Белли дверь. «Люблю тебя, папочка». «И это тоже взаимно, милая». — сказал Итан, посылая ей воздушный поцелуй. У их обмена знаками любви был сладко-горький привкус. Это был один из тех моментов, в которые Ники осознавала, как много они трое потеряли. Слышать, как Белла говорит Итану, что любит его, этим холодным, пустым голосом, было как удар ножом по сердцу. Ники помогла Белле выбраться, и они вместе проводили взглядом Теслу, отъезжающую от тротуара. Они продолжали смотреть, пока машина не свернула с Бетфорд-стрит и не исчезла из виду. Белла махнула на прощание последний раз, крепко сжимая планшет в руке. Он был еще одним напоминанием о том, что случилось. Она всюду брала его с собой. Другие родители могли шутить о том, что их детей не оторвать от электронных гаджетов, но для Беллы планшет был той жизненно важной ниточкой, которая связывала её с остальным миром. Розовая обложка, украшенная сердечками и звёздочками, выглядела уже немного потрёпанной. Ники задумалась, сколько ещё интересно пройдёт, прежде чем она захочет поменять её на что-то более взрослое. Эти размышления вызвали ещё один укол грусти. Во многом Белла все еще оставалась маленькой девочкой, но и слишком во многом она была старше своих шести лет. Держась за руки, они потихоньку пошли, Ники вела девочку справа от себя, заслоняя ее от дороги. Их дом в эдвардианском стиле, белый, элегантный, был в конце целой террасы зданий идентичного вида. У него был свой характер и особенное очарование, какого никогда не будет у дома на Чёрч роу Они взобрались по ступеням к парадному входу, и с каждой ступенькой воспоминания о несчастном случае крепли, а мрачное предчувствие росло. Никки не могла припомнить, когда последний раз уровень ее тревоги так подскакивал. В недавнее время такого точно не было. Она достала ключи и открыла дверь, и пока она это делала, её рука слегка тряслась. Она посмотрела вниз на Беллу, но та была поглощена очередной статьёй о рыбах в своём планшете и пребывала в счастливом неведении относительно терзаний Ники. Когда они оказались внутри, Никки закрыла дверь, защелкнула задвижку с цепочкой и повернула ключ, заперев врезной замок на пять оборотов. Если бы она сделала то же самое два года назад, сейчас все было бы совсем иначе. Эта мысль появлялась у нее каждый раз, когда она входила в дверь. Останется ли эта мысль здесь, когда они переедут, или эта часть невроза перекочует вместе с ними? Наверное, только время покажет. В воздухе висел тяжелый и горячий запах домашнего супа, который повел их по коридору. София мыла посуду, когда они вошли в кухню. Услышав их, она обернулась с улыбкой, схватила кухонное полотенце и стала вытирать руки. Белла помчалась к ней через кухню, и София сгребла девочку в объятия и поцеловала. «Проголодалась? Курасон сито!» — сердечко испанский. «Время обеда давно прошло!» У неё всё ещё был сильный испанский акцент, хотя она больше половины жизни прожила в Великобритании. Белла ответила энергичным кивком, и София ещё раз чмокнула её, прежде чем отпустить и повернуться к Нике. «А как насчёт тебя, Микоринья?» «Моя дорогая, испанский». «Куриный суп, твой любимый». Ники покачала головой. «Спасибо, я не хочу есть». — Точно? Не налить тебе немножко? Знаешь, тебе действительно не мешало бы немного поесть. — Ничего, я попозже. Никки помогла Белли снять пальто и разделась сама, бросила верхнюю одежду на один из стульев и села. Когда Белла помыла руки и тоже уселась за стол, ее уже ждала миска супа и тарелка с хлебом. Порция была слишком велика, но Никки уже давно сдалась у софии был дежурный ответ что у белла растущий организм как бы то ни было белла умела контролировать себя она сама останавливалась когда была сыта итак корасон сито начала софия как тебе дом белла оставила ложку в миске и начала печатать на планшете потрясающе у меня будет свой пруд с рыбками в комнате софия вытаращила глаза с недоверием в комнате «Быть не может». Белла кивнула, насупившись. Высунув кончик языка, она принялась торопливо тыкать в планшет. Обе, Никки и София, боролись с желанием нарушить тишину. Все терапевты сходились в одном. Важно, чтобы Белла чувствовала, что ее слышат. «Там снаружи комнаты сад, а в нем как раз и есть пруд. Папочка сказал, что я могу присматривать за рыбками». Звучит и правда потрясающе. Их там три. Я назову их Рубин, Сапфир и Изумруд. Какие красивые имена! Жду не дождусь, когда смогу взглянуть на них. София присела на стул возле Никки и дождалась, когда та подняла на нее взгляд. А что ты думаешь о доме, Микаринья? Никки бросила взгляд на Беллу, и София поняла ее. Она плавно сменила тему, заполняя тишину подробностями о том, как она провела утро. София была с ними уже много лет. Они наняли ее в качестве экономки, но она была гораздо большим, чем просто экономкой. Ей было далеко за пятьдесят, у нее были длинные черные волосы и быстрая легкая улыбка, делавшая ее на десять лет моложе. Она всегда носила что-нибудь красное, потому что верила, что этот цвет приносит удачу. Сегодня на ней были красные туфли. София выросла в маленькой фермерской деревушке к северу от Барселоны, но ей там было тесно. Она покинула родные края, как только смогла, перебравшись сначала в Мадрид, потом в Лондон, где и познакомилась со своим мужем Филиппом. Он умер пять лет назад от рака. Она ухаживала за ним в течение всей болезни. Даже сейчас она не вполне оправилась от горя. Наверное, она никогда бы не смогла. Ники слишком хорошо знала, что бывают потери, после которых уже не придёшь в себя. У Софии не было детей, и она относилась к Белли как к внучке, которой у неё никогда не будет. Она любила девочку всем сердцем, и это чувство было ответным. «Коросон сито» — так она нежно звала Беллу. В переводе с испанского это значило «сердечко» и подходила идеально. Родители самой Никки умерли еще до того, как она встретила Итона. мать от рака груди, отец несколько лет спустя от аневризмы мозга. После несчастного случая София стала для нее второй матерью и тем человеком, который помогал ей собирать осколки былой жизни. Сказать, что она была на вес золота, значило ничего не сказать. Белла отправила в рот ещё одну ложку супа, затем со стуком бросила ложку в миску, схватила свой планшет и объявила, что она идёт в свою комнату. Она съела совсем немного супа, а к хлебу даже не притронулась. Обычно она съедала всё, что ставили перед ней, но иногда, в тех случаях, когда её мысли были заняты чем-то захватывающим, поступала так же, как сейчас. Ники была не против. Приятно было видеть её такой возбуждённой, и ведущий себя, как обычный ребёнок. Это нечасто случалось теперь. Никки дождалась, когда дверь закроется, прежде чем заговорить. «Прости. Похоже, сегодня никто не ест твой суп». София лишь пристально на неё смотрела. Губы сжаты так плотно, что превратились в одну жёсткую линию. Глаза смотрят ещё жёстче. Впервые за день на ее лице не было и тени улыбки. «Что?» — не выдержала Никки. «Я просто жду, когда ты ответишь на мой вопрос. Итак, что ты думаешь о доме?»